Глава шестьдесят вторая. Искушение. Ксения. «Джеридан!» – испуганно воскликнула я. «Убери быстро меч, это же Тай!» «Тихо, Ксю, только не двигайся!» – приглушенно произнес Тайрон, застывший извоением. «Джер под каким-то воздействием, но он справится, я в нем уверен». Заглянув в лицо бронзовому, я поняла, о чем говорил Тай. В его глазах клубились черные языки пламени, в которых плясали алые искры. Выглядело жутковато. Вдобавок на скулах ходили желваки, а на висках от напряжения вздулись вены. Такое чувство, что это не он, приставил меч к горлу Тая, а наоборот, изо всех сил удерживает это оружие, чтобы оно не поранило друга. «Как же его накрыло-то!» – потрясенно выдохнул Фёдор. «Слышь, мужик, приходи в себя срочно. Обещаю, что не стану мстить тебе за то, что ты прилюдно обмотал меня женской косичкой». «Он вряд ли нас слышит. Надо немного подождать, пока Джеридан возьмет себя в руки. Если мы начнем с ним драться, это ни к чему хорошему не приведет. Надеюсь, Марта не сильно пострадает за время нашей заминки». Ровно, без лишних эмоций, пояснил Тай. Джеридан то и дело тряс головой, словно пытаясь выкинуть кого-то из своих мыслей, и приглушенно перепирался с невидимым искусителем. Думаю, он и сам не осознавал, что говорит все это слух. «Нет, я не сделаю этого. Да, она очень красива, умная и желанная, я знаю. И да, я ревную. Да, у нас с ней были бы замечательные, сильные дети. Но все равно нет. Она любит белого, ей нужен только он. Нет, я не хочу, чтобы ей стирали память. Это не поможет. Не ври, это не сработает, даже если ты самый сильный маг во вселенной. Не искушай меня. Она все равно будет тосковать по нему. Пусть даже во снах». «Нет, я не могу с ней так поступить. Я был ее опекуном и должен заботиться о ней. Нет, я не стану его убивать. Не могу навредить им. Они мои друзья. Даже не уговаривай». Джеридан покачнулся, но меч пока не опустил. Я подавила в себе вскрик. Лезвие оставило небольшой порез на шее Тая. Вниз за воротник потек тоненький ручей крови. Тай посмотрел на меня, успокаивая взглядом и транслируя, что все хорошо, волноваться не о чем. Это просто царапина. Джер тем временем продолжил внутреннюю борьбу. «Да, я все это знаю, но все равно нет. Ошибаешься, мне не нужно жениться на ней, чтобы стать королем. Я и без этого стану монархом. У меня будет трон Рагдианы. Я всего добьюсь сам. Нет, ты не посмеешь стереть ей память, я не позволю. Она выбрала его. Я должен смириться. Оставь ее в покое, и Тайрона тоже. Прекрати называть его Белой Молью. Да, я сам его когда-то так называл, признаю, но был неправ». Это удел сильных драконов уметь признавать свои ошибки. Если хочешь кого-то убить, прикончи лучше меня. Их не трогай. И Марту оставь в покое. Да, енота тоже. Знаю, что это блохастый паразит, но он все равно уже наш друг». «Спасибо, наверное. Но насчет блохастого я бы попросил», – проворчал Федор. Рука Джира задрожала с усилием, отводя смертельное лезвие от шеи Таэрона. Но его внутренний искуситель еще не окончательно сдался. «Нет». Твердо мотнул Джеридан головой. Я сделал выбор. Да, я мечтаю о том, чтобы быть с Ксенией. Целовать ее, сжимать в объятиях, подарить кучу детей. Но мое желание здесь ничего не значит. Она заслуживает счастья. Возможно, когда-нибудь мы будем вместе, если Тайрон погибнет. Тогда, да, я сделаю все, чтобы утешить ее. Но сам не буду его убивать. Я все сказал. Бронзовый разжал руку, и его меч с глухим звуком упал на траву. Оклемался тазик. – участливо спросил Фёдор. Джеридан обвёл нас всех осоловилым взглядом и позвал. «Гудвин, насчёт енота я передумал. Можешь забрать его на варежке». Фёдор возмущённо фыркнул, на что Бронзовый добавил. «Я пошутил». «Значит, ты мечтаешь о моей женщине?» «О, ещё один головой затряс», – прокомментировал Фёдор. «А ещё говорят, что блохи у меня». «Да вы издеваетесь», – всплеснула я руками, когда теперь уже Тай приставил меч к горлу Джеридана. Но мой жених уже никого не слышал, пребывая на своей волне, пропитанной ревностью. «Хочешь целовать ее? Детей заделывать? Ждешь моей смерти?» «Тайрон Вайт Ингелеон», – устала отчеканил Джеридан. Было видно, что внутренняя борьба его порядком измотала. «Я, Джеридан норт арденион приношу свои искренние извинения за то, что оскорблял тебя, называя Белой Молью и пытался унизить». Я всегда воспринимал тебя своим соперником. Эти поступки не красят меня, как дракона и будущего короля. Я о них сожалею. Как и о том, что пытался забрать у тебя твою женщину. Она твоя истинная пара. Я увидел метку на ваших руках». «Правда?» – воскликнул Тай. Эти слова моментально привели его в чувство, и он тут же опустил меч. «Правда, все, кроме последнего», – признался Бронзовый. «Я не видел вашу метку, но сказал про нее, чтобы встряхнуть тебя». «Вывести из того состояния?» «Сработало», – развел он руками. «Если хочешь, потом ещё подерёмся, выпустим пар. А пока надо торопиться. Надеюсь, Марта ещё жива». «Держись, моя девочка!» Подскочил Фёдор и ринулся вперёд к амфитеатру. «Джеридан», – позвал Тай, и бронзовый обернулся. «Я тебя прощаю, друзья!» Он протянул руку, и тут её пожал. «Друзья!» Все вокруг нас внезапно подернулось дымкой, и пейзаж стал иллюзорным, словно пали искусные декорации, и мы обнаружили, что находимся в лабиринте перед тремя дверями – белой, красной и синей. «Все это время мы были здесь? Мы никуда не уходили отсюда!» – потрясенно воскликнул енот. «Коварный ты мужик, Годвин!» Невидимка весело усмехнулся и торжественно провозгласил. «Мои поздравления, котятки!» Вы блестяще справились с испытаниями, прошли лабиринт, чары уже начали развеиваться, и через несколько минут вы сможете легко покинуть это место, а ваш мир обретет магию истинных пар в полном объеме». «Что, другие двери проходить не надо?» – насторожился Джеридан. «И где Марта?» – Крэг расхохотался. «Проходи, если хочешь. За красные вы уже побывали. Но знаете, в чем секрет? Все эти двери в вашей голове». И в любой ситуации только от вас самих зависит, какой путь выбирать – простой, сложный или отправляться в небытие фатализма, игнорируя все проблемы. А насчет Марты не волнуйтесь, скоро прискачет. Все это время вы были в подпространстве, и она мечется по округе, пытаясь вас найти. «А как же Шроксы?» – уточнил Тай. «Зачем они стояли у нас на пути, мешали выйти?» «У каждого есть внутренние монстры, с которыми приходится бороться. Главное не сдаваться», – пояснил Крэг. «Ты нам покажешься, наконец?» спросила я. «Я уже и забыл, какими любопытными являются женщины», подколол он меня. И вышел на свет.